Помнил, Сейчас расскажу. Только быстренько скажу к начальнику, подпишу текст передачи». «Нет!» — заорал я. «Сейчас расскажете, и я уйду». И он рассказал. Оказывается, когда покупатель спросил продавца, что будет, если дернуть сразу за обе веревочки, то вместо продавца неожиданно ответил сам попугай. «Дурак! Я же упаду с жордочки!» Так я наконец узнал концовку анекдота.